Мари потеряла спутника жизни. Мир потерял большого человека. Жестокая смерть среди дождя и грязи поразила общественное мнение. Горята все стран на нескольких столпцах патетически описывают несчастные случаи на улице Дофина. На бульваре Килирмана накапливаются грузы сочувственных посланий, где подписи королей, министров, поэтов и ученых. Перемёр в гостинании простых людей среди рядок таких писем статей и телеграмм находим отклики истинного чувства Лорд Пердвин Так кагорлн ужасной вестью о смерти Кири на похороны прибудем завтра утром в гостиницу Мирабо Марселиндер кло ВосeventNameeвспeчe не поразило нас как громом. Ой, казалось, пла перед наукой человечества. И сколько буду всегда слуг таких мы ждали от этого талантливого исследователя. Всё это кино было в одном мгновении или стало уже воспоминанием. Липман. Мне кажется, что я потерял брата. Я до сих пор не понимал, что связывало меня так тесно с вашим мужем. Теперь я знаю, что традаю и дабак мадан хэнбу препаратор пьер кюри для некоторых из нас он был предметом истинного преклонения что касается меня лично то после моей смерти я был тверд всех любил этого человека настолько он умел жить своего скромного сотрудника байпым и нерекатным гневанием его безграничная доброта простиралась на самых мелких служащих, которые его обожали. Я никогда не видел таких искренних и таких трогательных слез, как те, что проливали лаборанты при вести о внезапной кончине их начальника. В этом случае, как и в других, так оно будут называть знаменитой вдовой, уклоняется от потока с облегчением. В избежание официальной церемонии Мари Таропец погребением над накиным на субботу 21 апреля. Отвергая торжественную процессию делегации Рефи и требуя, чтобы Пьера похоронили как можно проще, то рядом с могилой его матери. Босс этой тогда министром просвещения Аристе Дриан нарушает это распоряжение. В порыве великодушия он лично присоединяется к толпе родных и близких друзей Кюри. И молча провожает тело Пьера до маленького кладбища в предместье. Гадетчики прячутся за могилами, высматривают силуэт Мари, окутанной матовой черной траурной валью. Мадам Кюри под руку со своим цвекром шла до гроба своего мужа до самой могилы, вырытой в ограды кладбища в тени каштанов. Там она постояла одну минуту неподвижно, с тем же жестким устремленным в одну точку взглядом. Но как только их могиле принесли охапку цветов, она резким движением схватила её и, выбирая один цветок вслед за другим, стала затыкать ими гроб. Она делала это медленно, деловито, казалось, совсем забыв о провожатых, стоявших под глубоким впечатлением этого зрелища, совершенно тихо, даже не перешёптывая. Однако распорядитель похорон Кён Норним предупредить мадам Тюри, что сейчас ей предстоит выслушать сочувственные речи от присутствующих. Тогда она выронила из рук букет цветов на землю, отошла от могилы, не сказав ни слова, и склонула прийти и соединилась с своим свёкром. Журнал 22 апреля 1906 года. В последующие дни проходили заседания, посвящённые памяти умершего учёного Сурбонне. В научных обществах, как французских, так и заграничных, Двей Пьер Кюри состоял членом. В Академии наук Анри Планкаре произносит в память о своем друге. Все, кто был знаком с Пьером Кюри, знают, какой приятной, какой надежной была всякая связь с ним, каким тонким обаянием била от его кроткой скромности, его чистосердечной простоты, от его утонченного ума. Как мог бы думать, что под этой мягкостью скрылась непримиримая душа. Он не мирился ни с какими отклонениями от тех благородных принципов, в которых был воспитан, от того нравственного идеала, какой ему внушили, идеала безусловной чистоты души, возможно, слишком возвышенного для миров, в котором мы живём. Ему было неведомо множество мелких уступок толести, какие потворствуем мы нашу слабость. Вместе с тем, служение такому идеалу, он никогда не отверял от идеала своего служения науке и дал нам блестящий пример того, что самое высокое понятие о долге может исходить из простой и чистой любви к истине. Важно не то, в какого бога верят люди, чудеса творит не бог, а сама вера. В дневник Марии. На другой день после похорон Я все сказал Ирен жившей Перенов. Сначала она не поняла, и я ушла, не получив ответа. Но после она, по-видимому, плакала и просилась к нам. Дома она много плакала, затем ушла к своим маленьким друзьям, чтобы добыться. Она не спрашивала ни о каких подробностях и поначалу боялась говорить о своем отце. Тревожным взглядом широко раскрытых глаз она смотрела на принесенную мне траверную одежду. Сейчас, судя по ее лицу, она уже не думает обо всем этом. Поехали Броня и Юзеф. Хорошие они люди. Ира играет со своими дядями. Ева, которая все это время весело, безвредно топала подо м у, тоже играет и смеется. Все разговаривают. А я вижу Пьера. Пьера на смертном одре. В ближайшее воскресенье после твоей смерти Пьер. Утром я жалко пошла в первый раз в лабораторию. Я попыталась получить дополнительные данные для построения кривой, которую ты и я наметили отдельными точками, но почувствовала, что не в состоянии продолжать работу. Иду по улице как в гипнозе, без всяких мыслей. Я не закончу жизнь тем убийством. Меня даже не тянет к этому. Но неужели в тридцатых экипажей не найдётся какой-нибудь один который доставит мне возможность разделить участь моего любимого. Доктор Кюри, его сын Заб, Юзеф в кладовке и Броня, то страхом следят за движениями застывшей спокойной женщины, одетой в чёрное, того автомата, каким стала Мари. Даже присутствие детей не вызывает в ней никаких чувств. Казалось, что она кпенила Где-то витая к месту прога, не приседя яиску мершему, ушла от живых. Но живые заботятся о ней, тревожатся за её будущее, о котором она почти не думает. В степенницах незаконченными, внезапно прерванными исследованиями Пьера, с его преподаванием в Сорбонне, каково будущее самой Мари? Её близкие шёпотом обсуждают эти вопросы, притолковав это к мнению представителей министерства и университета, приехавших на бульвар Кельрмана. На следующий же день после похорон французское правительство предложило дать вдове и её детям национальную пенсию. Жак передал это предложение Мари, но она отказалась наотрез. "Я не хочу пенсии", сказала она. "Я ещё достаточно молода, чтобы заработать на жизнь себе и моим детям. В окрепшем голосе впервые прозвучало слабое эхо былого мужества. При обмененных взглядами между руководителями учреждений и семьёй Кюри возникли некоторые трения. Университет склонялся к тому, чтобы включить Марий в кадры своих работников, но в каком звании и к чьей лаборатории? Можно ли эту доравитую звенькину отдать под чьё-нибудь начальство? И нигде не есть столь компетентного профессора, который мог бы ведать лаборатории Пьера Кюри. Когда допросили мадам Кюри о её намерениях, она ответила, что не в состоянии решать и ничего сказать не может. Жак Броня, там и верный друг Пьера Рожгви, чувствует, что им придёт тарешать то за Мари и взять на себя инициативу. Жак Кюри и Жорж Гви делится с деканом факультета своим твердым мнением. Мари единственный французский физик, способный продолжать работы на чьей-то идею и Пьера. Мари единственный профессор, достойный наследовать Пьера Кюри. Мари единственный руководитель лаборатории, способный заменить Пьера. Надо отбросить традиции и привычки и назначить мадам Кюри профессором Сорбонны. Под влиянием Мартелина Бертло, Поля Апеля и профессора Лиара, от пестренной власти делают широкий великодушный жест. 13 мая 1960 года Совет по культуре естествознания решает сохранить кафедру, созданную для Пьер Кюри, и передать её Мари присполнит её здание профессору. Примечание редакции. Бертло в этике в этом 27 1907 года Французский комик Французский университет выдала Пьер Кюри доктор наук, руководитель научных работ при факультете естествознания Парижского университета назначается профессором на вышеозначенном факультете. В этом здании мадам Кюри будет получать 10.000 франков в год, начиная с 1 мая. В 1906 году впервые дожник профессора во французской высшей школы отдаётся женщине. Её племянёр доктор Кюри обстоятельно и благоят морит её в те трудности той задачи, какой ей предстоит взять на себя, но она слухей тро стейна и отвечает только одним словом: попробую. Фраза некогда сказанная Пьером, представлявшаяся его моральным довинянием. Приказом вплывает в её памяти и определяет дальнейший путь Мари. Что бы ни случилось, хотя бы расставалын душа с телом, надо работать. Они вник, Мари. Милый Пьер мне предлагает принять на тебя твоё наследство, твой опыт лекции и руководство твоей лабораторией. Я так благофиль, не знаю, хорошо ли это или плохо. Ты как-то порадовал желание, чтобы ярила какой-нибудь курс по болезни. Хотелось бы по крайней мере двигать дальше наши работы. И иногда мне кажется, что благодаря этому мне будет легче жить, а временами собраться за это с моей стороны безумно. 7 мая 1906 года. Милый Пьер, думаю о тебе без конца, до боли в голове, до помутнения рассудка. Не представляю себе, как буду теперь жить, не видя тебя, не улыбаясь нежному спутнику моей жизни. Уже два дня как деревья оделись листями, и наш сад похорошел. Сегодня утром я любовалась в нем нашими детьми. Я думала, что все это показалось бы тебе красивым, и ты меня позвал бы, чтобы показать расцветшие борвинки и нарциссы. Вчера на кладбище я не могла никак понять значения слов Пьер Кюри. вытёк в на могильном камне крылотарь деревенского простора вызывала во мне дутельную боль и я спустила вуаль, чтобы смотреть на всё вплоть чёрный креб. 11 мая. Милый Пьер. Я спала довольно хорошо и встала сравнительно спокойной. Но едва прошло каких-нибудь четверть часа, и я опять готова выйти, как дикий зверь. 14 мая. Миленький Пьер. Мне бы хотелось сказать тебе, что осрел отписки ракитник и начинают цвести глицинии, ирисы боярышник. Я это полюбила бы тебе. Хочу сказать также о том, что меня назначили на твою кафедру, и что нашли из дураков, которые меня подравили. Хочу сказать тебе, что мне уже не любят ни солнце, ни цветы, их вид прикликает мне страдания. Я вот хочу чувствую себя в пасмурную погоду, такую, какая была в день твоей смерти. И если я не вот ненавидела ясную погоду, то лишь потому, что она нужна детям. Двадцать второе мая. Работаю в лаборатории целыми днями. Единственное, что я в состоянии делать, там мне лучше, чем где-либо. Я не постигаю, что могло бы порадовать меня лично, кроме, может быть, научной работы. Да и то нет. Ведь если бы я в ней и преуспела, мне было бы невыносимо, что ты этого не знаешь. 10 июня. Все мрачно. Житейские заботы не дают мне даже времени спокойно думать о моем Пьере. Жак Кюри и Юзап Складовский уехали из Парижа. Скоро и Брони должна уехать к мужу в их дакопанский санаторий. В один из последних вечеров, оставшись у двух сестер, чтобы побыть вместе. Марита в фид-бронью к тебе спаню, и несмотря на летнюю жару, разжигает в камине поленья, запирает дверь на ключ. Удивлённая Броня вопросительно всматривается в лицо Марии. Она ещё бледнее, безкровнее, чем обычно. Не говоря ни слова, Мария вытаскивает из шкафа завёрнутый в непромокаемую бумагу объёмитый жёсткий узел, потом тадится к огню и делает знак сестре рядом. Её рыанке она положила на камин большие норницы. "Броня, говорит она шёпотом, ты должна мне помочь. Не спеша, Мари разрезает бичёвку, таскивает бумагу. Пламя закиты её дрожащие руки. Показывается стёрток, старательно обёрнутый простынёй. Минуту Мари колеблется, потом развёртывает белую материю, И броня Е2 удерживается от крика ужаса.